Глава 19 Сова, открывай! — Лула долбила пяткой в гаражную дверь. — Мы тебе мороженку принесли. Сова в своем репертуаре. Открыв дверь, он смотрел на нас с сонным непонимающим взглядом, будто никак не мог взять в толк, что нам могло от него понадобиться. — Держи, Сова! — Лула сунула ему в руки мороженое. — У нас к тебе разговор. Вернее, у Марка. Сова индиферентно пожал плечами и побрел вглубь помещения что мы расценили как приглашение входить. Слушаю. Усевшись на продавленный диван, сова уставился на мороженое, будто не знает, что с ним делать. Зачем хаос сюда лезет? Задаю лобовой вопрос. Сюда? Сова опасливо огляделся. Не сюда конкретно, а вообще на Олимп. «Вероятно, хочет снова занять теневой склон», — ответил сова, немного подумав. «Что-то я не понял. Что значит «снова»?» «А вы не в курсе?» — удивился сова. «Когда-то хаос занимал условно-северный склон Олимпа. Да, его называли «теневой склон». «То есть вот так просто? Хаситы жили рядом с богами?» «А что в этом такого?» — удивился сова. Хотя бы то, что хаос нам противопоказан. Каждый знает, что если содержание хаоса превысит 25%. Ну и что, хаос воздушно-капельным путем не передается, возразил сова. Но хаоситы наши естественные враги, выдаю еще один аргумент. Боги сами виноваты, если б не вытурили хаос с Олимпа и вражды бы не было. Ну, не знаю. Я по-прежнему не могу принять слова совы за чистую монету. Мы – существа порядка. Мы, по-любому, антиподы хаоса. Да ладно, хаос есть во всем, даже в мане. Если б не было хаоса, жизнь остановилась бы в развитии. Ты уверен, Марк, что хочешь жить в мире абсолютного порядка? А вот теперь сова привел дельный аргумент. Действительно, абсолютный порядок звучит пугающе. Закон единства и борьбы противоположностей не на пустом месте придуман. Мне отчетливо вспомнился круглый значок Инь-Янь. Ну хорошо, а когда это было? Когда боги вытурили хаоситов? Ага. Очень давно. Наверное, 1200 лет назад. Хотя, сова потер нос, лизнул мороженое и добавил. Для хаоса 200 тысяч лет это не срок. — И для Олимпа тоже, — добавила Лула. — И для Олимпа тоже. Сова, наконец, распробовал мороженое. Мне даже завидно стало, что я свою порцию уже съел. Уж очень аппетитно он его наворачивает. — Значит, хаос просто хочет вернуть утраченные позиции? — Думаю, да. — А боги разве согласятся? Сова ухмыльнулся. В мире богов нет демократии, заявил он. Согласятся, не согласятся – это все лирика. Здесь правит сила. У кого есть сила, тот и прав. То есть сила не в правде, брат? Сила не в правде. Правда в силе. У кого сила, у того и правда. Какая циничная правда жизни. Но ты прав, сова. Спасибо за разъяснение. Всегда пожалуйста. Сова выскрип из вазочки остатки мороженого. «Как думаешь, сова, среди богов могут быть такие, кому выгодно возвращение хаоса?» «Среди богов возможно все. Ничтоже сумнявшийся, ответил сова. «На то мы и боги. Наши пути неисповедимы». «И вот как сова это умеет?» Вроде бы на все вопросы ответил доходчиво, но ясности от этого не прибавилось. Он, гад, меня только еще больше запутал, философ хренов. Одно радует, нам так и так по пути. Сова живет на отшибе города богов. Нам лететь дальше, скорее всего, в места, где вообще никто не живет. Мы попрощались с совой и полетели к месту, которое указал на карте дух. За жилищем совы какое-то время еще попадались следы божественной жизнедеятельности постройки из подручных материалов, даже подобие огородов. Видимо, отдельные боги, не пожелавшие влиться в общество, предпочли замкнуться на натуральном хозяйстве. Но потом и эти перестали попадаться. Мы летим над лесами, над лугами, даже зверье не попадается. подлетаем сообщил Гор. «Где садиться?» «Чёрт его знает, где садиться. Я тут вижу только одну нетронутую природу». «Может, Тэтчер был прав?» – предположила Лула. «Дух нам соврал». «Все равно надо проверить. Гор, вон там поляна. Туда садись. Надо было Олесю с собой взять. Она бы тут быстро осмотрелась». «Так в чем проблема? Связь есть». «Точно. Я вызвал мобильную помощницу через интерфейс. Несмотря на расстояние, она появилась почти мгновенно». «Босс, я не смогу долго здесь находиться», – предупредила она. «Это место слишком далеко от моего энергетического якоря». «Понял. Попробуй найти вход». «Какой вход?» «Вход в бункер. Вход в закрытые позиции. В общем, где-то здесь должна прятаться оловянная армия». «Пять сек, босс. Олеся исчезла, перейдя в невещественную ипостась. «Вон там, босс. Вход в пещеру». «Проверить ее?» «Не надо. Возвращайся. Мы сами проверим». Олеся снова исчезла, а мы с Лулой пошли смотреть пещеру. «Молодец, Олеся. Глазастая», – похвалила Лула. «Я бы этот вход не заметила». «Это верно. Мусором завалило». Мы взялись отгребать тысячелетние наслоения. Пришлось даже рубить пару деревьев. Слава богу, клинок сечет древесину, как масло. Лула, на всякий случай. Что? За мной иди, что? Вперед не лезь. Однако далеко зайти не удалось. У самого входа зашевелилась, как мне показалось, груда мусора. Через несколько секунд я понял, что это не груда, а металлический солдат, восставший из-под многовекового слоя земли и пыли. Глаза металлического болвана вспыхнули угрожающим красным светом. «Назад!» Я резво оттер Лулу обратно, но поздно. Солдат нас заметил. Из его запястья выдвинулся штык-нож. «Уважаемый, я бы хотел переговорить с вашим командованием...» Оловянный солдат меня не дослушал. Просился с ножом. «Я держал рыбий скелет наготове рубанул ему по руке...» Увы, отрубить руку божественным клинком не смог, только оставил неглубокий порез, который почти мгновенно затянулся. Ну, блин, реально жидкий терминатор. Он всадил свой штык в мое брюхо, отточенным практически незаметным ударом. Кабы не доспех, пробил бы, наверное, насквозь, а так я просто повалился на спину. И, скорее всего, он бы меня превратил в дуршлаг, быстро обнулив прочность доспеха. Если Блула не врубила огнемет, оплавив бойцу весь правый бок вместе с рукой. Валим, валим в дракона! Погоди, поджарю его еще немного. Лула выпустила воловянного солдата еще одну струю огня. Толку-то, он опять восстанавливается. Оплывший металл быстро возвращает прежнюю форму. Мы припустили к кабине, на ходу крича гору, чтобы готовился немедленно взлетать. Как только заскочили внутрь, дракон мощно взмахнул крыльями, отрывая тушу от земли. Но боец умудрился запрыгнуть ему на хвост. «Гор, стряхни его!» «Не получается!» Он вцепился, как клещ. Я высунулся в форточку. Боец упрямо пробирался от драконьего хвоста вперед, орудая штык ножом, как ледорубом. «Вот упорный гаденыш!» Достал карабин и отстрелил руку со штык ножом в момент замаха. Бойца не смутила потеря руки. Он начал отращивать другую, но ну, не от родной. Пулемета я тебе не дам. Эй, парень, забеспокоился гор. В меня не попади. Извини, старик, сейчас не тот случай, чтоб переживать за твою шкуру. Не тот случай, возмутился дракон. Я не стал с ним припираться, как только карабин перезарядился, выстрелил во вторую руку. Боец свалился вниз, рука осталась цепляться за дракона. «Ты сбросил его?» – нервно спросил Гор. «Сбросил, но рука осталась. Мне это не нравится. Сейчас его рука превратится в маленького солдата и будет ползать по мне, как железная вожь. Но Гор зря переживал. Рука отвалилась сама. Мы видели, как боец до нее дошел и вобрал в себя. «Марк, летим обратно?» Спросила перепуганная Лула. «Ну уж нет. Сейчас мы ему покажем, как бывает, когда небо целиком под нашим контролем. Гор, делай заход. Зависни над ним». «Я тебе стрекоза, что ли?» «Зависни, как умеешь». Гор сделал вираж и замахал крыльями, стараясь удерживаться на одном месте. Я стал стрелять по бойцу с пятисекундным интервалом. Разрывные заряды выбивают из него брызги жидкого металла. И с каждым выстрелом он теряет часть своей массы. Жидкая олова, выбитое из его тела, по кабелькам собирается в лужице. Черт! это кон вберет потерянное обратно. Марк, я снова могу его поджарить. Огнемет снова готов к работе. «Жарь!» «Только пусть гор пониже опустится, а то не добью». «Сдурели!» — запротестовал гор. «Если я опущусь пониже, он снова на меня запрыгнет». «Не запрыгнет, он же из металла. Опускайся». Когда дракон снизился, Лула активировала свое огненное заклинание. Солдат снова начал плавиться. Я тоже не стал терять времени. Продолжаю стрелять. Из расплавленного тела мои выстрелы выбивают целые литры жидкого олова. Я думаю, достаточно. Удовлетворенно оглядываю землю, по которой разбросаны блестящие кляксы. Рано или поздно он снова сольется в одно целое. Сольется, но на это ему понадобится время. Гор, садись перед пещерой. Э, парень, тебе одного мало было. Хочешь разбудить всю армию? Если бы там была армия, этот караульный поднял бы ее по тревоге. Нету там больше никого. Уверен? Ну хорошо, высади меня и снова поднимайся в воздух. Не нравится мне твоя затея, парень. Да ладно, я бессмертный. Бессмертный-то я бессмертный, но яйца у меня не оловянные. А ну, как там вправду есть другие бойцы. Опасался напрасно. Когда выпрыгнул из кабины и снова зашел внутрь, увидел абсолютно пустую пещеру. Огромную пустую пещеру без каких-либо признаков жизни. Если здесь и была армия, то никаких следов не оставила. Как их не оставляет вывезенный со склада металлопрокат? Да и времени у меня особо нет. Боец скоро снова соберется из лужи в болвана. Пробежался взглядом по полу, по стенам пещеры. Глазу зацепиться не за что. Может попытаться допросить бойца? Нет, бесполезно. С тем же успехом можно допрашивать двухпудовую гирю. Ничего, кроме звона, от нее не услышишь. И тут я заметил у входа торчащий из-под земли уголок. Подошел, ухватился, потянул. В моих руках оказалась книжица с металлической обложкой. Тяжелая книжица. Кило на восемь потянет. Открыл на первой странице. Дневник дневального первой гвардейской железнознаменной, награжденной тремя орденами дубовой ветви армии имени Железного Дровосека. Любопытно. Но читать сейчас времени нет. Прихватил дневник и поспешил на выход. Читать его прямо сейчас не стоит. Как только я выскочил из пещеры, Гор снизился, открывая мне кабину. «Давай, короче, парень!» Солдат почти восстановился. Я запрыгнул. Дракон резко начал набирать высоту. В монитор я увидел, что солдат еще далек от боеспособного состояния. Он только закончил собираться в единую бесформенную массу. Но Гор прав. Не надо рисковать без нужды. Мы полетели обратно в город богов. «Что это у тебя, Марк?» – заинтересовалась Лула. «Дневник дневального. Я открыл дневник на первой странице. Ты только посмотри. У него не только обложка. Страницы тоже из металла. кто то он такой тяжелый. Что там написано?» «Текс». Тут каждая запись датирована. Но это летоисчисление для меня чистая абракадабра. А текст? Текст могу разобрать. Вот первая строчка. Железнознаменная армия вышла в поход. Тут какие-то координаты мне вообще непонятные. Давай дальше, Марк. Дальше? Так. Мы заняли форт в инфракрасном мире получив боевую задачу сдерживать хаос. Ну, это мы и так знаем. Что дальше? Момент. Пришлось перелистывать пару страниц, потому что там были вписаны какие-то изменения в правила внутреннего распорядка и несения караульной службы, которые мне ни о чем не говорили. А, вот. Нас перебросили на новое место службы, поставив боевую задачу сдерживать хаос. Опять? Опять. Я не поняла, Марк, куда их перебросили? Возможно, сюда и перебросили, пожимаю плечами. Читаю дальше. Мне снова пришлось перелистнуть несколько страниц. Невальный отмечал уход и возвращение боевых групп. Но откуда и куда они уходили, здесь не написано. Вот, нашел еще одну запись о переброске. Куда? На этот раз, похоже, на Рублевку. Слушай как он записал постановку приказа. Сместить гражданское правительство для установления более лояльной власти. Это он о чем? Очевидно о том, как дали под зад коленом прежнему рублевскому мэру. Так, затем еще одна запись о возвращении на предыдущее место. Боевой приказ тоже поставлен прежний. Сдерживать хаос. Погоди, Марк, разве сюда рвался хаос? Хаоситы вроде бы на Рублевку нацелились. Боюсь, этого мы не узнаем. Почему? Потому что оловянная армия очень, блин, добросовестно относится к выполнению боевых приказов. А, да, я заметила. Ну вот, если к городу богов и перли орды хаоса, очевидно, что до города богов они не дошли. Ладно. Получается хронология событий такая. Сперва армию призвали в инфракрасный мир. Потом перебросили сюда, в эту пещеру. Видимо так. Потом отправили совершать госпереворот на Рублевку. А когда армия стала не нужна, ее снова вернули в эту пещеру. Все логично, соглашаюсь с Лулой. Эта пещера хорошо замаскирована. Полагаю, на самом деле не было здесь никаких прорывов хаоса. Армию сюда просто прятали, пока надобность не появится. А почему у дневального в дневнике написано про боевую задачу? Надо же было поставить перед болванами какую-то задачу. Ты же не скажешь железнознаменной армии типа «Вы, ребята, тут пока посидите, если снова понадобитесь, я вас свистну». Солдат, предоставленный сам себе, потенциальный преступник. Вот им и поставили задачу сдерживать хаос, Хотя никакого хаоса здесь и в помине не было. — Ну ладно, а куда в итоге подевалась армия? — спросила Лула. — Смотрю, уже смотрю. — Марк, что ты там ухмыляешься? Читай уже вслух. Последний абзац показался забавным. В целях предотвращения попадания образцов вооружений потенциальному противнику дневальному оставлен штык-нож. Понимаешь? — Пока не понимаю. Его одного здесь оставили, со штык-ножом. Представляешь, что бы было, если б он встречал нас, вооруженный до зубов? Страшно подумать, — согласилась Лула. Так-то у нас бы имелся определенный шанс захватить образцы вооружений. Но, честно слово, я бы плюнул на эти образцы, своя шкура дороже. То есть вся армия куда-то ушла, а здесь оставили дневального? Выходит, так. А зачем его оставили? Видимо, на тот случай, если армия снова вернется в эту пещеру. А что, без дневального пещера куда-то убежит? Ну, может, у них так по уставу положено, чтобы эту пещеру никто не занял. Так себе логика. Если эту пещеру способен в одиночку отстоять один дневальный со штык-ножом, То, что будет, когда к ней припрется вся армия. Ты провалула. Я бы эту пещеру занимать не рискнул. Мне одного дневального хватило по горло. У гора до сих пор хвост подрагивает. Ничего у меня не подрагивает. Скинулся гор. Просто нисходящие потоки. Не будем про твои нисходящие потоки при дамах. Я вообще обижусь. «Извини, Гор, это у меня нервное. Мы ведь так и не выяснили, куда умотала оловянная армия». «Марк, дай мне. Тебе бы только похохмить. Лула забрала дневник, чтобы перечитать последнюю страницу. «Вот же, смотри». «Где?» «Вот. Здесь указаны координаты последнего выхода на задание». «Такая же абракадабра, как и раньше». «Да, но эта Абракадабра в точности повторяет самую первую Абракадабру». Лула перелеснула на первую страницу. «Видишь? Точка, из которой армия вышла в самом начале». «Молодец, Лула. Как ты только подметила. Выходит, армия вернулась туда, откуда пришла». «Именно», — довольная своей наблюдательностью, Лула заулыбалась. «Армия вернулась в свой родной мир». И я думаю, она не вернется ради этого дневального. Тут есть запись про дисциплинарное взыскание. То есть дневальный у нас штрафничок? Выходит так. Разгильдяй по их меркам. Оставлен в назидание. Интересно, в чем он мог провиниться? Наказывать оловянного солдата все равно, что наказывать утюг, прожегший дырку в трусах. К сожалению, в дневнике пояснений нет. Как бы то ни было, я рад, что оловянная армия отсюда свалила. Как говорят, одной проблемой меньше.